«Позвольте спросить вас по-человечески», — сказал он, — «почему вы завели удава, а не другое животное, более, знаете, такое? Более какое? Ну, более близкое к человеку, собаку там, хорошенькую птичку, вроде канарейки. По-вашему, канарейка ближе к человеку?» Я имею в виду привычных домашних животных. Уда, вы согласитесь, как-то не располагают к общению. Такие вещи не зависят от нашего выбора, господин комиссар. Они предопределены греховным, то есть я хотел сказать, духовным сродством. В физике это, кажется, называется спаренными атомами. Вы хотите сказать: "Да, встреча дело случая" а он не в нашей власти. Я не из тех, кто помещает объявления в газете. Ищу встречи с девушкой из хорошей семьи, сто шестьдесят семь сантиметров, светлой шатенкой с голубыми глазами и вздернутым носиком, любящей девятую симфонию Баха. — Девятая симфония у Бетховена, — заметил комиссар. — Знаю, но это уже старо. — Ищи, не ищи встреча решает все случай. Чаще всего мужчина и женщины предназначенные друг для друга, не встречаются, и ничего не попишешь. Это судьба. Я что-то не понял. Загляните в словарь. «Фатум фактотум» — от судьбы не уйдешь. Уж это я по себе знаю. Я, можно сказать, ходячая греческая трагедия. Иной раз даже подумаю нет ли у меня в роду греков. А ведь кто-то с кем-то постоянно встречается. Взять хотя бы школьные задачки. Но от этих ничейных встреч никакого толку. Зря только дети мучаются. недаром говорят, школьная программа устарела, пора менять. Комиссар, кажется, потерял нить. «Что-то я не могу уследить за вашей мыслью», — сказал он. «Очень уж круто забирайте». Я хотел сказать, забираете на виражах. «А как же, — ответил я, — на то она и мысль, чтоб делать виражи, витки и петли. Главное — не отрываться от темы, таково первое правило любого упорядоченного мыслительного движения. Греческая трагедия — это одно. А, например, греческая демократия — совсем другое». «Не понимаю, при тут политика? — сказал комиссар. — Абсолютно ни при чем». Именно это я и сказал нашему уборщику. — Вот как? — Да. Он пытался затащить меня на какую-то демонстрацию. Говорю в кавычках, потому что цитирую. — Сам я такими делами не занимаюсь. Это все равно, что линька. Лезешь из кожи вон, а в результате одна видимость перемен. Опять же судьба. То бишь Греция. Комиссар снова ничего не понял, но как-то уже попривык. «Так вы точно не занимаетесь политикой?» «Точно. Уж в своей-то теме я разбираюсь, будьте уверены. Удав — нечто вполне завершенное. Удав линяет, но не меняется. Так уж запрограммировано. Меняет одну кожу на другую, такую же, только посвежее, вот и все. Будь в них заложен другой код, другая программа, тогда да». А еще бы лучше, если бы кто-то совсем другой запрограммировал что-то совсем другое, небывалое. Нечто подобное наметилось было в Техасе. Вы, может, читали в газетах про пятно? Это было ни на что не похожее, и у меня зародилась надежда, но вскоре угасла. Если бы неведомо кто запрограммировал неведомо что, неведомо где, лишь бы где-нибудь подальше, принимая во внимание среду, или, как это по-военному говорится, окружение, может, тогда и получилось бы что-нибудь толковое. Но надо, чтобы было заинтересованное лицо. А удавы программировались без всякого интереса, тяп-ляп. Поэтому я ни на какую демонстрацию не пошел. Не подумайте, что я перед вами оправдываюсь, как перед блюстителем. Их там должно было собраться сто тысяч от бастилия до стены коммунаров. Такая традиция, привычка и установка колонна длиной в три километра от головы до хвоста ну а мне больше подходит длина в 2 метра 20 сантиметров у меня это называется один голубчик 220 от силы 222 при желании он может растянуться еще на парочку сантиметров как его зовут этого вашего уборщика не знаю мы мало знакомы Но я ему так и сказал, хоть три километра, хоть два с лишним метра, размер тут ни при чем. Удав есть удав, закон есть закон. «Вы рассуждаете весьма здраво», — сказал закон, то есть комиссар. «Если бы все думали так же, был бы полный порядок. Но нынешняя молодежь слишком поверхностна, потому что ходит по улицам». Не понял. Но они все выходят на улицы, а улицы поверхностны. Надо уходить внутрь, взрываться вглубь, таиться во мраке, как Жан мулен и Пьер Броссолет. Кто-кто? А этот малый разозлился, обозвал меня жертвой. Так как же зовут этого вашего уборщика? Сказал, что мой удав — религиозный дурман, что я должен вылезти из своей дыры и развернуться во всю ширь, во всю длину. Нет, про длину, пожалуй, не говорил. Длина его не волнует. Он, по крайней мере, француз. Даже польстил мне назвал отклонением от природы. Я-то понял, что он хочет сделать мне приятное. Хорошо бы вы время от времени заходили ко мне, мсье Кузен. С вами узнаешь столько нового. Только постарайтесь записывать имена и адреса. Всегда полезно заводить друзей. Я еще сказал ему, что... Человеческое несовершенство не исправишь с оружием в руках. Постойте, постойте. Он что же, разговаривал с вами с оружием в руках? Да нет, наоборот, он всех голыми руками норовит. Это я сказал, с оружием в руках, так уж говорится. Фигура речи — добрые, старые, франкоязычные фигуры. Но у вы своя фигура, какие же у него руки? Так это вы ему пригрозили. А он что? взорвался обозвал меня эмбрионом который боится родиться на свет вот тогда то я от него и услышал про аборты про заявление профессора лорда жакоба ну знаете из ассоциации врачей кого кого великого сына франции ныне увы покойного который тут совершенно ни при чем я ему говорю ладно а что вы сделали чтобы помочь мне родиться профессору «Лорд Ажакобу? Он же не акушер, он знаменитый хирург, светила а хирургии и речь мальчишку «Мальчишка-уборщик так и сказал мне в тот раз в коридоре на десятом этаже. Рождение — это активное действие, операция, возможно, кесарево сечение, поиск выхода. А если выхода нет, надо его проделать. Понимаете?» «Разумеется, понимаю». Не понимал бы им все Кузен, так меня бы и не назначили комиссаром пятнадцатого округа. Здесь ведь полно студентов. Чтобы справляться с работой, надо находить с ними общий язык. Ну вот, когда я отказался растянуться на три километра от бастилии до сены коммунаров с песнями, он прям взорвался. Назвал отклонением от природы. Сказал, что я боюсь родиться на свет не живу, а только делаю вид, и вообще не человек, а животное, в чем я, в общем-то, не вижу ничего оскорбительного, и ушел. А я ему тогда сказал, что я действительно отклонение, как любое существо, находящееся в переходном состоянии, и этим горжусь, что жить значит дерзать, а дерзание всегда против природы, взять хоть первых христиан. И видал я эту природу, извиняюсь, в одном месте. Мне, говорю, не хватает любви и ласки. И пошел ты нафиг. Правильно. Молодец. Все это впрямую относится к полиции. Не в обиду вам будет сказано, господин комиссар, но это не вас я называла отклонением от природы. Вы приняли мои слова как комплимент на свой счет, а я просто накручивал узлы и петли, приводя ход мысли в соответствии с избранной темой. Полиция напротив явления самое природное Закономерное и органичное. Благодарю за лесное мнение, мсье кузен. Не за что. Вы спросили, почему я завел удава. Вот я и отвечаю. Я принял это благое для себя решение во время турпоездки в Африку вместе со своей будущей невестой, мадемуазель Дрейфус. Там родина ее предков. Меня поразил тропический лес. Влажность, испарение, миазмы. Словом, питомник цивилизации. Заглянешь, многое проясняется. Кишение, деление, размножение. Забавная штука природа Особенно, как подумаешь о Жане Молене и Пьере Ну-ка, ну-ка, повторите имена. Да нет, это я так. Можете не трудиться, с ними уже разобрались. Если я правильно понял, вы завели удава, окунувшись в дикую природу. Дело в том, что я подвержен комплексу, приступам страха. Мне кажется, что из меня никогда уж никого не получится, что мой предел желаний не франкоязычен. Декарте или кто-то еще из великих сказал по этому поводу нечто замечательное. Точно знаю, что сказал, только не знаю точно, что. Так или иначе, но я отважился посмотреть правде в глаза, надеюсь пересилить страх. «Тревожный комплекс, комиссар, мое больное место. У нас вы в безопасности, под защитой полиции». «Так вот, когда я увидел удава около гостиницы в Абиджане, то сразу понял — мы созданы друг для друга». Он так туго свернулся, что я в миг догадался, ему страшно, и он хочет уйти в себя, спрятаться, исчезнуть. Видели бы вы, как брезгливо скорчились все дамы нашей группы при виде бедного животного. Кроме, конечно, мадемуазель Дрейфус. А недавно она обратила на меня внимание на Элисейских полях. И на другой день очень деликатно дала мне это понять. Я, говорит, вас видела в воскресенье на Элисейских полях. Короче, я взял удава, даже цену не спросил». В тот же вечер в номере он забрался ко мне под одеяло и приголубил. Вот почему я назвал его Голубчиком. А мадемуазель Дрейфус из Гвианы, и ее так зовут из франкоязычных соображений, поскольку, поскольку там очень чтят облыжного капитана Дрейфуса, который на самом деле ничего не сделал за все, что он сделал для страны. Я бы охотно продолжил беседу, и в конце концов мы бы, возможно, подружились». Не зря же между нами росло взаимное непонимание, залог того, что у людей много общего. Но комиссар заметно утомился и смотрел на меня почти с ужасом. Это сближал нас еще больше, поскольку и я его жутко боялся. Однако он нашел в себе силы проявить еще немного внимания и спросил, «А налог за автомобиль у вас уплачен?» «Этот налог я аккуратно плачу каждый год для поддержания духа, чтобы чувствовать, что могу вот-вот купить автомобиль». Так я и сказал комиссару и прибавил. «Давайте как-нибудь в выходной сходим вместе в Лувр, хотите?» Он испугался еще больше. Я его заворожил, это ясно. Классический случай. Он сидел, а я ходил кругами, как бы невзначай подступая к нему все ближе. Целых полчаса я окружил. А он следил за мной с неотрывным интересом. По натуре я привязчив, и всегда испытываю потребность кого-нибудь опекать, с кем-нибудь делиться. А чем комиссар полиции хуже кого-нибудь другого? Правда, у него был смущенный вид. Может, от того, что я ему нравился. В таких случаях люди отводят глаза, как от нищего бродяги. Взглянуть прямо неловко, вот и смотришь в сторону. Однако еще великий французский поэт Франсуа Ви Йон предсказывал «О, люди, братья будущих времен!» Первая строка из «Баллады повешенных» Франсуа Йона. Примечание переводчика. «Стал быть, знал, придут такие времена». Комиссар встал. «У меня обед». Открыто пригласить меня пообедать он не осмелился, но я уловил его мысль. Я взял карандаш, бумагу и написал свое имя и адрес. Может, как-нибудь заглянет патруль. Мне было бы приятно. Полиция обнадеживает. У нас туго с кадрами. Понимаю. Самому бывает туго приходится. Комиссар поспешно пожал мне руку и отправился обедать. Я намеренно выделяю обед, чтобы подчеркнуть, что я не сбился, и продолжаю начатую тему о яствах земных. Итак, предстояло отыскать другую пищу для голубчика. Скармливать ему мышей и морских свинок я не мог, мне делалось дурно. У меня вообще очень чувствительный желудок. Все это я изложил отцу Жозефу. Как видите, я необыкновенно последователен, и это главная моя беда. Я не способен накормить его. При одной мысли, что несчастная белая мышка будет проглочена, меня мутит, «Кормите серыми», — предложил священник. «Серые, белые — все равно тошнит. накупите их побольше, тогда перестанете различать. Вы так относитесь к ним, пока берете по одной особи, обособляете, а возьмите безликую массу. Острота поуменьшится. Вблизи видна личность. Недаром убивать знакомых всегда труднее. Я знаю, что говорю». Во время войны служил капелланом. Издалека, когда не видно, в кого стреляешь, гораздо легче. Летчики, например, сбрасывают бомбы и мало что чувствуют, поскольку смотрят с большой высоты. Он задумчиво помолчал, сделал затяжку другую и продолжал. Ну, а в общем ничего не поделаешь. Таков закон природы. Каждый жрет, что ему по нутру Голод не тетка. И он, тяжело вздохнув, Вспомнил о голодающих всего мира. В мышах особенно трогательна невыразимость. Им тоже внушает страх окружающий мир. Но все их выразительные средства — пара глазок-бусинок. Мне же для этой цели служат великие писатели, гениальные художники, композиторы. «Как это прекрасно выражено в девятой симфонии Баха», — сказал я. — Ну, достанут они меня, консерваторы твердолобые. Мне больно за всех, за белых, серых, каких угодно. Ну, это уже больное воображение. К тому же, помнится мне, удавы не пережевывают пищу, а заглатывают целиком. Какая же тут боль! Мы явно не понимали друг друга. Но вдруг аббата осенила. — Не можете сами наймить кого-нибудь? Пусть кормит вашу тварюгу, — сказал он. Меня взяла оторопь. Почему я сам не дошел до такой простой мысли? И сразу всколыхнулся комплекс. Нет, у меня явно что-то не в порядке. Я сидел как дурак и хлопал глазами. Проще ведь некуда. Колумбова яйца. Вот чего мне не хватает. Наконец я оклемался и сказал. Я говорю о боли не в физическом, а в моральном смысле. Имею в виду сострадание. — У вас его скопилось через край, — сказал отец Жозеф. — В избытке. От избытка вы и страдаете. По-моему, мсье кузен, нет ничего хорошего в том, что вы расходуете запасы не на ближних своих, а на удава. Взаимопонимание убывало. — Страдаю от избытка? — Вас переполняет невостребованная любовь. Но вместо того, чтобы поступать, как все люди, вы привязываете с и мышам. Протянув руку поверх лежащего на столике счета, он взял меня за плечо и сказал, — Вы — неважный христианин. Надо уметь покоряться. Есть вещи непостижимые, недоступные нашему разуму, и их следует принимать. Это называется смирением». Я вдруг с симпатией подумал о нашем уборщике. «Сделать удавов привлекательными, а мышей неуязвимыми, невозможным, сье кузен. Вы направили естественные чувства не в то русло, и это не доведет до добра. Женитесь-ка на простой работящей девушке. Заведите детишек и увидите, вы и думать забудете о законах природы. Что же тогда за жена?» Мне такой не надо отец мой. Сколько я вам должен? Последний относился к официанту. Не сговариваясь мы с абатом встали и пожали друг другу руки. Рядом посетители играли в механический бильярд. Впрочем, практически решение вашей проблемы найдено, сказала аббат. У вас есть прислуга. Пусть она раз в неделю и покормит удава в ваше отсутствие. Он замялся, не желая быть назойливым но не удержался и напоследок добавил, «Не забывайте, в мире умирают с голоду дети. Думайте о них время от времени. Это пойдет вам на пользу». Он сокрушил меня этим ударом и оставил на тротуаре рядом с раздавленным окурком. Я пошел домой, лег и уставился в потолок. Мне так не хватало дружеских объятий, что я готов был удавиться. На мое счастье, голубчик замерз. Я сам коварно перекрыл отопление именно с этой целью. Приполз и обвился вокруг меня, блаженно мурлыча. Удавы, конечно, не мурлычут, но я успешно делал это за него, помогая ему выразить удовольствие. Получался диалог На другой день я примчался на работу на час раньше, чтобы застать уборщика, просто поглядеть, что у него написано на лице, но мне не повезло. Экспедитор у входа сказал, что парнишки нет, он на тренировке. Спрашивать, что за тренировка, я не стал, зачем знать лишнее. А на обратном пути в метро выбрал по обыкновению приличного, внушающего мне уверенность в себе человека, и подсел к нему. Он почувствовал неудобство, вагон-то был наполовину пустой, и сказал, «Вы не могли бы пересесть? Мест, кажется, хватает». «Так всегда. Людей стесняет близость». Как-то раз вообще получилось смешно, мы с другим приличным господином вместе вошли в абсолютно пустой вагон на Венсенской линии и сели рядом, минуту-другую терпели, а потом встали и пересели на разные сиденья. Все тот же комплекс. Я ходил к специалисту, доктору по роду и он сказал, что страдать от одиночества в большом городе, где трутся и толкутся с десяток миллионов человек, вполне нормально. В Нью-Йорке, я читал, есть особая телефонная служба, куда можно обратиться, когда начинаешь сомневаться, правда ли ты есть на свете. Женский голос подбадривает, уговаривает жить дальше. А в Париже снимешь трубку, так не только слова доброго не услышишь от почтово-телеграфного ведомства, но частенько и гудка не добьешься. Наши мерзавцы хладнокровно выкладывают вам всю правду. Вы — пустое место, на вас даже гудка жалко. А еще нападают на бордели. Видите ли, защищают человеческое достоинство, как будто оно помещается в гениталиях. Всему виной политическое чванство. Не мне судить, что хорошо и что плохо для свободного развития абортариев и критиковать общественные установления. Сидя внутри, смотреть со стороны неудобно. Я всего лишь стараюсь собрать максимум информации для возможных в изысканий. Так всегда бывает. Пройдет время, и ученые займутся выяснением и объяснением что да почему. Я знаю, в природе нет недостатка в объектах любви. Цветы, перелетные птицы, собаки. Люби, что хочешь. Только бедный одинокий удав никому не нужен. Поэтому я и решил развернуть информационную компанию. Люди должны, наконец, узнать, увидеть, понять меня. Сие грандиозное решение ничего не изменило, зато придало мне решимости, а решимость — величайшее благо. Так вот, выбрав погожее утречко, я посадил голубчика себе на плечи и вышел с ним на улицу. Гулял себе, как ни в чем не бывало, со своим удавом и гордо поглядывал по сторонам. Ну что сказать, интерес я, безусловно, возбудил, на меня, наверное, никогда не обращались только внимания. Меня окружили, шли за мной следом, со мной заговаривали, интересовались что эта змея ест, кусается ли, ядовитый или нет. Все задают одни и те же вопросы, когда впервые сталкиваются с удавом. А голубчик, знай себе, спал, такова его обычная реакция на эмоциональную нагрузку. Кое-кто отпускал и колкости. Одна особа с пышным бюстом выкрикнула. «Да он просто хочет, чтобы его заметили!» «Да, хочу. Что же мне из-за этого? Удавиться?» С тех пор я стал часто гулять с голубчиком, иногда целыми днями. Люди мало общаются, мало знают друг друга. Отсюда предрассудки, конфликты, распри и все такое. Вот я и понес информацию в массы. «Надо сказать, голубчик на вид очень славный». Смахивает на симпатичный слоновий хобот. С первого взгляда его, как правило, принимают за кого-то другого. Впрочем, я-то знаю, от близкого знакомства он только выигрывает. На вопросы я отвечал вежливо, на все, кроме одного. Не терплю, когда спрашивают, что он ест. Что ест, то и ест, кому какое дело. Однако в пространное разъяснение я не пускался, агитация ни к чему. Люди должны сами во всем разобраться, научиться понимать друг друга. А это приходит со временем. Но скоро вмешалась полиция, и нашим с голубчиком прогулкам пришел конец. Оказывается, появление на улицах Парижа с животными, которые считаются опасными, запрещено и расценивается как нарушение общественного порядка. Что ж, тогда перейдем к конкретным наблюдениям по интересующему нас вопросу самый, пожалуй, вопиющий случай, пенсионер из тридцать седьмой квартиры. Ни с того ни с сего он начал вдруг со скорбным видом рассказывать всем и каждому, а раньше не разговаривал ни с кем, не желая, чтобы его жалели, что потерял любимую собачку. Все сочувствовали, пока не вспомнили, что никакой собаки у него с роду не было. Просто пришла старость» ему захотелось всех уверить будто и у него в жизни была любовь было что терять ему не перечили какая в конце концов разница так он и умер с горя счастливой сознанием что прожил непустую жизнь